Глава 15. Доктор Сондерс намеревался покинуть их в Кандомерии, островах-близнецах море Канда, куда регулярно заходили пакетботы Нидерландской королевской пароходной компании. Он полагал, что ему не придется долго ждать, пока появится пароход, направляющийся в такой порт, который он охотно бы посетил. Шторм заставил их сойти с курса, а затем целые сутки был штиль, поэтому только на шестой день плавания рано утром они увидели вулкан на мирии. Городок был расположен на Канда. Слабый ветер чуть надувал паруса, и они подошли к гавани лишь после девяти, а лодцы предупреждали, что вход туда труден. Остров Мирия представлял собой высокую конусообразную гору, покрытую густыми зарослями чуть не до самой вершины, где поднимался из кратера густой султан дыма, похожий на огромную магнолию. Протока между двумя островами была узкая, и приливное течение шло по ней с большой скоростью. В одном месте она сужалась до полукабельтова, а посередине проглядывали смели. Но капитан Николс был превосходный моряк и знал это. Он был даже рад возможности блеснуть своим искусством. В кричащей полосатой пижаме, мятом тропическом шлеме из белой щетины недельной давности он выглядел на редкость непрезентабельно, но Фентон он вел в гавань безупречно. «На вид неплохое местечко», — сказал он, когда и глазам предстал, наконец, городок. На берегу стояли склады и туземные хижины на сваях, крытые пальмовыми листьями. В прозрачной воде играли ребятишки. В долбленном челноке сидел китаец в широкополой шляпе, удил рыбу. Гавань была почти пуста. Две джонки и три-четыре больших пра, моторка и брошенная шхуна. На холме за городком выселся шест с голландским флагом. «Интересно, есть здесь гостиница?» — пробормотал доктор. Они с Фредом Блейком стояли у штурвала с двух сторон от капитана Николса. «Должна быть. Роскошное было местечко в старые времена. Центр торговли специями и всяким таким. Мускатный орех. Сам я здесь ни разу не был, но мне говорили тут чего только нет. Мраморные дворцы и не знаю, что еще. В гавани было два пирса. Один чистый, аккуратный, другой деревянный, полуразвалившийся с облезлой краской, короче первого. «Длинный верно принадлежит нидерландской пароходной компании», — сказал Шкипер. «Подойдем к другому». Они подошли к краю пирса. С грохотом спустили грот и пришвартовались. «Вот вы и приехали, док. Вещи собрали? Все готово?» «Вы сойдете? «Ты как, Фред?» «Пошли. Мне эта посудина осточертело. И к тому же нам нужна другая шлюпка. Да и новый клевер тоже не помешал бы. Пойду, франчусе и двинем». Шкипер скрылся в каюте. Туалет не занял у него много времени, он лишь сменил пижаму на штаны цвета хаки, натянул на голое тело куртку, ноги без носков сунул в старые теннисные туфли. Они поднялись по расшатанным ступеням на пирс и двинулись вдоль него кругом не было ни души. Они достигли набережной и после секундного колебания свернули на центральную, судя по всему улицу. На ней было пусто и тихо. Они шагали рядом посреди мостовой и поглядывали по сторонам. Приятно было идти вот так, вольным шагом, после стольких дней, проведенных на люгере, чувствовать, наконец, твердую землю под ногами. По обеим сторонам дороги стояли бунгало с высокими остроконечными крышами из пальмовых листьев. Крыши выступали вперед и опирались на колонны, дорические и коринфские, образуя широкие веранды. Некогда дома были роскошные, но теперь белые оштукатуренные стены облезли и потемнели, небольшие полисадники сплошь заросли сорняками. Стали попадаться и ловчонки, в которых, казалось, продавали одно и то же. Хлопчатобумажные ткани, соронги и консервы. Оживления они не заметили. В некоторых лавках даже не было продавца, словно там отчаялись найти покупателя. Немногие встретившиеся им пешеходы, малайцы или китайцы, шли торопливыми бесшумными шагами, будто боялись разбудить эхо. Время от времени порыв ветерка доносил резкий запах мускатного ореха. Доктор Сондерс остановил китайца и спросил у него, где здесь гостиница. Тот сказал, что дальше, по этой же улице, и вскоре они оказались у ее дверей. Заглянули внутрь. Там никого не было. Они сели на веранде у стола и принялись стучать по нему кулаками. Вышла туземка в саронге и посмотрела на них, но когда доктор к ней обратился, исчезла. Застегивая на ходу куртку, появился еще один человек, туземец-полукровка. Доктор Сондер спросил, может ли он получить комнату. Увидев, что он ни слова не понял, доктор обратился к нему по-китайски. Тот ответил ему по-голландски, а когда доктор покачал головой и стал показывать знаками, чтобы они подождали, избежав вниз по ступеням, перешел на другую сторону улицы. — Верно, пошел позвать кого-нибудь, — сказал шкипер. «Удивительное дело не понимать по-английски. А мне еще говорили, что это цивилизованное место». Через несколько минут туземец вернулся с белым. Тот кинул на них любопытный взгляд, затем, поднявшись по ступеням, вежливо приподнял шлем. «Доброе утро, джентльмены», — сказал он. «Могу я быть вам чем-нибудь полезен? Ван Рик не может понять, чего вы хотите». Он говорил по-английски абсолютно правильно, но с акцентом. Это был юноша лет двадцати с лишним, очень высокий, не меньше шести футов, трех дюймов росту, широкоплечий крепко сбитый, но нескладный. Он производил впечатление очень сильного, но неловкого человека. Его парусиновые брюки были аккуратны и чисты. Из кармашка на глухо застегнутой куртке торчало вечное перо. «Мы только что вошли в Гавой на паруснике», — сказал доктор. «Я хотел бы узнать, могу ли я получить здесь комнату до прибытия ближайшего парохода». «Безусловно». «Гостиница почти пуста». Он повернулся к туземцу и бегло заговорил с ним. Затем сказал по-английски. «Да, он может предложить вам хорошую комнату. Со столом это обойдется вам по восемь гульденов в месяц. Управляющий сейчас в Отлучке, в Батавии, его заменяет в Андрик. Он позаботится, чтобы вам было удобно». «Как насчет выпить?» — сказал шкипер. «Давайте возьмем пиво». «Вы не составите нам компанию?» — вежливо спросил доктор. «Большое спасибо». Молодой человек сел и снял шлем. У него было плоское и желто-бледное широкоскулое лицо без румянца, гладкая кожа, небольшие черные глаза и черные коротко стриженные волосы. Красавцем его никак нельзя было назвать, но на этом большом некрасивом лице было столько дружелюбия и благожелательности, что к нему нельзя было не почувствовать расположение. Глаза светились добротой. «Голландец — Голландец? — спросил Шкипер. — Нет, я датчанин. Эрик Кристессон. Представитель датской торговой компании. Давно здесь? Четыре года. «Господи!» — воскликнул Фред Блейк. Эрик Кристоссон рассмеялся прямо по-детски. Приветливо засияли глаза. «Это прекрасное место. Самый романтический уголок на востоке. Меня хотели перевести на другой остров, но я упросил оставить здесь». Им принесли пиво в бутылках. Прежде чем выпить, датчанин поднял свой стакан. «Ваше здоровье, джентльмены!» Доктор Сондерс и сам не понимал, чем незнакомец так располагал к себе. Дело было не столько в его радушии, этим на Востоке никого не удивишь, сколько в чем-то очень привлекательном, кроющемся в нем самом. Не похоже, чтобы дела шли тут очень уж хорошо, сказал капитан Николс. Городок мертв. Мы живем воспоминаниями. Это и придает острову его своеобразие. «Вы знаете, в прежние дни здесь было такое оживленное движение, что иногда гавань не вмещала всех судов, и они должны были дожидаться на внешнем рейде, пока освободятся места. Я надеюсь, вы пробудете здесь достаточно долго и позволите мне показать вам окрестности. Здесь очень красиво. Тот неоткрытый остров в чужих морях…» Доктор насторожился. Это явно была цитата, но вспомнить автора он не мог. «Откуда это?» «Это? О, из Пиппы Браунинга». Сноска. Роберт Браунинг. 1812-1889 годы. Английский поэт-романтик. «Вы читали Браунинга?» «Я много читаю. У меня куча свободного времени. А английскую поэзию я люблю больше всего». «Ах, Шекспир!» Улыбнувшись большим ртом, он остановил на Фредди взгляд своих мягких, доброжелательных глаз и начал декламировать. Что, как глупец-индеец, я отбросил жемчужину дороже всех сокровищ его страны, что из моих очей, к слезливым ощущениям непривычных, теперь текут струей обильной слезы, как из дерев Аравии кометь? Сноска. Шекспир Ульям. Отелло. Стихи в его чтении звучали странно, несколько гортанно и резко, Но еще более странным было то, что молодой торговец-датчанин читает наизусть Шекспира «Жулику и негодяю Николсу» и недалекому Фреду Блейку. Ситуация позабавила доктора Сондерса. Шкипер подмигнул ему, недвусмысленно давая понять, что считает датчанина не совсем нормальным, Фред Блейк вспыхнул и потупился. Самому Кристосену и в голову не пришло, что он этим может вызвать удивление. Он горячо продолжал. В старину, в великие дни рассвета торговли специями, голландские купцы были так богаты, что просто не знали, куда девать деньги. Обратно корабли шли сюда порожником, так купцы стали привозить мрамор для домов. «Если вы не очень спешите, я покажу вам дом, где я живу». Раньше он принадлежал одному из таких купцов. А иногда зимой весь груз целиком состоял из льда. Забавно, правда? Для здешних мест это самая большая роскошь. Только подумайте, привозить сюда лед из Голландии. Близкий свет. На то, чтобы добраться сюда, уходило около полугода. У них у каждого был свой выезд, и вечером, когда становилось прохладно, они катались вдоль берега и вокруг площади. Кто-нибудь должен был бы все это описать? Настоящая голландская шахразада. Вы видели португальский форт, когда подходили к острову? Я отведу вас туда сегодня, только попозже. Если я могу хоть чем-нибудь быть вам полезен, пожалуйста, скажите, я буду счастлив вам помочь. «Мне надо собрать свои пожитки», — сказал доктор. Эти джентльмены были так любезны, что подвезли меня сюда. Я не хочу доставлять им лишние хлопоты. Эрик Кристосон одарил дружеской улыбкой шкипера и Фреда. «Ах, это я и люблю здесь, на Востоке. Все так расположены друг другу, каждый готов вам услужить. Вы не представляете, сколько одолжений оказывали мне совершенно незнакомые люди». Все четверо встали, а сказал сказал Ванрику, что доктор Сондерс вернётся через некоторое время со своим боем и с багажом. «Вам стоит здесь пообедать». «У них сегодня дежурное блюдо «Райстафел». «Они очень прилично его готовят. Я тоже здесь буду». «Сноска. Райстафел. Блюдо из риса. Немецкий». «Прошу вас быть сегодня моими гостями», — сказал доктор, обращаясь к шкиперу и Фреду. «Райстафел для меня яд», — отозвался капитан Николс. «Но я охотно посижу за компанию, посмотрю, как вы едите его». Эри Кристосен торжественно пожал всем руки. Очень рад был встретиться с вами. У нас тут, на острове не так часто появляются свежие люди. И для меня всегда большое удовольствие познакомиться с английскими джентльменами. Он поклонился им, и они расстались внизу. Не глупый парень, заметил капитан Николс, немного погодя. Сразу увидел, что мы джентльмены. Доктор Сондерс взглянул на него. Лицо Шкипера было абсолютно серьезно.